Глава 26. Роза, может, всё-таки надо было взять кресло-каталку? Лёваша, что ты куда хочешь надо мной как-то носить? Я прекрасно могу ходить своими ногами. И что это за манера? Заходить за мной во все кабинеты. Что я маленькая? Сара, ты не маленькая. Просто я помню, какие у тебя плохие вены». Роза шла позади двух самых дорогих её сердцу людей и не встревала в их беззлобные препирательства. Глядя в спины этих стариков, проживших вместе всю жизнь и буквально через пару дней планирующих отмечать свою золотую годовщину свадьбы, она ловила себя на мысли о том, что любовь — это не всегда признание, смятые просто не цветы и дорогие подарки. Любовь это вот и такое заботливое. Сара, давай возьмём для тебя каталку. Нам тут придётся много ходить. Или такое. Сара, не дёргай этот несчастный рукав. У тебя там приклеен пластырь на сгибе локтя. Надо отдать должное той девочке. Она всё-таки с первого раза смогла взять у тебя кровь. И даже вот это вот. Что ты куда хочешь? Надо мной как-то на сетка. Роза смотрела на тётю Сару, что едва доставала макушкой до плеча своего красавца-мужа и старалась не расплакаться. Маленькое пышное телом и такая доброжелательная на первый взгляд Сара могла быть язвительной и придирчивой, строгой и въедливой до зубовного скрежета, но те, кого Сара считала своей семьёй, были обласканы, залюблены и закормлены. Беды и радости всех своих детей эта маленькая женщина воспринимала как свои собственные. Да, Роза и Давид были ей родными племянниками, но после того, как сестра Сары погибла вместе с мужем в автокатастрофе, племянники были усыновлены и стали такими же родными, но уже дочерью и сыном. И ни разу за все эти годы, Роза и её брат Давид не были обделены ни любовью, ни вниманием. Сара ходила на собрание в школу и одинаково горячо отстаивала там перед всеми родителями и администрацией всех троих своих детей. А уже дома, без посторонних глаз и ушей, точно так же одинаково ругала и наказывала. Все трое, Иосиф, Роза и Давид, получили высшее образование. Иосиф, родной сын Сары и Лёвы, уехал за океан и был уверен в том, что родители приедут, но те категорически отказались, и теперь он планировал обрадовать родителей своим возвращением. Роза знала о том, что Иосиф прилетит на золотую свадьбу родителей и уже не полетит обратно. Такими же родными для Сары и Лёвы стали и сыновья Розы, других бабушек и дедушек мальчишки не знали. А сейчас Роза шла к кабинету своего одногруппника и страшилась услышать вердикт из его уст. Диагноз ещё не был озвучен, но Роза, будучи сама медиком, догадывалась о том, что они услышат в кабинете Валерия. Она смотрела на спины идущих перед ней дорогих людей, идеально прямую Сары и чуть сутулую Лёвы, и мысленно молила только о том, чтобы не было уже слишком поздно. Но к великому горю Розы всё указывало на обратное. Целый месяц был упущен. И был он упущен по вине того, кого сама Роза ругала, видела во сне каждую ночь и не могла забыть. Сара шла, вцепившись в руку мужа, практически повиснув на ней всем своим весом, но упорно делала вид, что не устала, и продолжала категорически отказываться от того, чтобы муж взял для неё кресло на колёсах. Свою сумку формы редикюль Сара отказалась отдавать мужу, заявив, «Лёва, не позог меня на старости лет. Мужчина в костюме и с женским редикюлем в руках смешон». «Можно подумать, будь я не в костюме, а в спортивных бруках, ты бы мне его отдала». Больше по привычке, чем из желания поспорить, прилетела в ответ от Лёвы. «Папа Лёва. Мужчина не должен носить женские сумки, если только он не из этих, из радужных». Роза забрала сумку из рук пожилой женщины ещё в гардеробе и сейчас ходила, нося обе, свою и её. Роза усадила перед кабинетом Лёву и Сару. И шагнула уже было к двери, на которой висела табличка к кочевникам ВС-онколог. Она занесла руку, чтобы постучать, но тут дверь распахнулась, и из кабинета Валерия вышел тот, кого Роза меньше всего ожидала тут встретить, тот, кого она весь месяц проклинала и не могла забыть. Впрочем, вышел, это было понятие условное. Мужчина выехал на инвалидной коляске. И опять же, выехал он не сам. Коляску толкал впереди себя Демид Ужаков. «Роза? Демид?» Роза перевела взгляд на мужчину, сидящего в коляске, и, не веря сама себе, проговорила. «Олег?» Если быть откровенной, то Роза узнала только глаза. Ничего более от пышущего здоровьем мужчины не осталось. Сейчас перед ней был худой и абсолютно лысый человек. Гозочка, детка, скажи мне сейчас, что это тот самый поц, от которого ты не спишь ночами и кушаешь так, что на тебя больно смотреть? Больно, потому что ничего ж уже не осталось от твоей красоты». Раздалось неожиданное из-за спины Розы. Она прикрыла глаза, набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Но сказать ничего не успела, потому что Олег её опередил. — Смею надеяться, что это из-за меня ты похудела, и здесь ты не из-за болезни. — Розочка, напомни мне, я правильно помню, что он просто перестал отвечать на твои звонки. Сара уже стояла рядом с Розой и рассматривала Олега в упор. «Правильно, мама Сара», — Розе пришлось ответить. «Детка, решать, безусловно, только тебе, прощать этого идиота или нет. Но мне кажется, что он уже и так получил своё. Позволь ему хотя бы объяснить, чем этот несчастный умудрился без тебя заболеть». «И почему он решил, что может оставить вашего ребёнка без отца?» «Мама! Роза!» Сара Аберштейн в дверях стоял Валерий и обращался к тёте Саре. «Это я!» — Сара шагнула в кабинет. «Валер, я хочу присутствовать!» — поспешила Роза за тёткой. «Роза Ша! Со мной пойдёт только Лёва, а то я его знаю!» Или какая-нибудь прошмандовка приклеится, или он тут напридумывает себе черт знать что. А ты вон иди, пройдись с мужчиной. Ты всегда была умной девочкой. Вот что я имею тебе сказать, детка. Погощать тоже надо уметь. Так что дай ему второй шанс.